создаем ручной банчок. Расскажу маленькую историю про основание банка. Представьте, что вы решили создать банк. В развитых странах это не так уж сложно. Можно пойти вот и создать свой банк. Надо зарегистрировать устав, а после этого удовлетворить требования достаточности капитала. Допустим, денег у вас хватает. Ха-ха-ха, ну да, насмешили. Находите вы пустое здание под офис на Тверской. Заполняете бумажки, подписываете все договоры, кулер, смузи, секретарша, все дела. Открываете двери, сажаете в окошко кассира и ждете вкладов от всяких лохов и прочего населения. Приходит первый клиент и вносит тысячу рублей на счет. Понятно, что сейчас регуляторы изначально потребуют наличие капитала, но мы представим, что все начинается с депозита. Допустим, так разрешено. Ну вот, кто-то приходит, заносит вам тысячу рублей. Вот ваши активы 1000 и пассивы вы же ему их должны, тоже 1000 рублей. Если это срочный депозит, например, на год, и клиент не может его забрать, пусть даже с потерей процентов, на такой счет резервирование не нужно. Но если человек просто на текущий счет принес 1000 рублей, то 100 из них нужно зарезервировать. В хранилище у вас 1000 рублей. Окей, но еще надо посчитать риски. У каждого актива есть риск. Только у кэша нет риска, А у вас все как раз в кэше. В резерве у вас это же 1000. Это не 10%, а все 100%. Поэтому если клиент придет и попросит ее обратно, вы ему просто их отдадите, все хорошо. Базль-3 требует, чтобы капитал составлял 4,5% от рискованных активов. Погодите, а где он? Вы только дверь открыли, и 1000 рублей у вас в активах, и 1000 в пассивах. Резервов достаточно. А где же капитал? Надо выпустить акции, чтобы он появился. Плюс у них еще одно требование – 2,5% на какой-то консервационный буфер. Черт его знает, что такое. Факт в том, что его не обязательно надо создавать. Но если его нет, то там накладываются определенные ограничения на деятельность. То есть вроде как и не обязательно, но надо. Всего 4,5 плюс 2,5 равняется 7% от рискованных активов. Но пока капитала нет, что делать? «Нарушаем, товарищ. Надо набрать где-то капитал. Можно выпустить акции и продать. Давайте выпустим на 200 рублей акции, например. Это означает, что кто-то дает вам 200 рублей за эти акции. Ну и у вас, оказывается, 1200 рублей уже. Все налом. Очень хорошо. Но это и пассив, акционерный капитал. Это уже, сука, бухгалтерия, и поэтому мой курсор начинает подванивать». Для регуляторов огромная разница между вашими двумя типами пассивов – тысячей и двумястами. Почему? Потому что клиент может прийти в любой момент и затребовать свой штукарь, и придется ему его отдать. Но вот акционеры ничего затребовать не могут. У них доля в компании. Придут к окну ну, – но нальете им пивка. Акции обратно выкупать у вас обязательств нет. Единственная обязанность перед акционерами – это чтобы, когда вы выплачивали дивиденды, Всем досталось бы по количеству акций, но непосредственно они не могут управлять вашим банком, только через совет директоров, а совет уже утверждает, когда и сколько прибыли выплачивать, но набегать акционеры не могут, поэтому риска обанкротиться нет, и проблем вы тоже можете не бояться, когда они приобретали акции, их предупредили, что они могут обесцениться, и все подписали меморандумы о рисках, что, мол, если кинут, всем прощаю. Что там у нас с рисками? Пока 0 Риска нет. У нас 1200 рублей в казне. 7% умножить на 0 Нету пока рискованных активов. Это 0 все окей. Вы в отличной форме. И резервов, и капитала по базелю хватает. Что же делать дальше? Банк мы сделали. По текущему счету проценты мы не платим. Но и ничего не зарабатываем, только тратимся на офис. Требования все удовлетворены, но бизнеса нет». Встречается совет директоров и решает, ну давайте бизнес делать уже, дадим денег в долг. Вот у нас 1000 есть от клиента, давайте ее и раздадим разным конторам, они нам будут платить проценты, заработаем. Ну вот раздали. В сейфе больше денег нет. Есть корпоративные кредиты. Это и есть банковский бизнес. Активы-пассивы в порядке 1200 там, 1200 тут. Но что там с рискованными активами? По Базелю корпоративные кредиты считаются полностью рискованным активом, а их у нас на 1000 рублей. 7% от 1000 – это 70 рублей, а резервов требуется 10%. 100 рублей. Вроде все в порядке. Капитал есть, мы в бизнесе. Резервов хватает. 200 рублей осталось же от акционеров. Все путем. Идем дальше. Наступает кризис. Бизнесу плохеет. Что происходит? 20% от корпоративных кредитов не возвращают. Собирается совет директоров, и кто-то говорит, «Парни, у меня для вас плохие новости. Мы 1000 рублей раздали, но 200 из них никогда не вернется. Заемщик выбросился из окна, а его заводик растащили на металлолом. Давайте спишем эти 200 рублей, останется 800, окей?» okay? Но активы должны соответствовать пассивам. Активов осталось 1000 рублей, а не 1200, потому что 200 мы провафлили. Пассивов не может быть 1200, потому что они должны соответствовать активам. Придется залезть в капитал. Списываем из него, и он становится равным нулю. Посмотрим на требования. Что там с резервами? Все окей, резервов хватает. Надо всего 100 держать в резерве, а у нас 200 акционерных рублей припасено. Но требования по капиталу мы не выполняем, и регулятор приходит и начинает нас лечить. Как найти еще капитал? Можно, например, продать некоторые из наших кредитов, найти покупателя на наши облигации и продать их, например, на 200 рублей. А толку? Капитал-то убавится ровно на стоимость проданных активов, а мы ведь их еще и с дисконтом продадим. Пора идти к товарищам опять и говорить им, что банк накрылся мандою. Мы дали плохие кредиты, и капитал у нас кончился. Надо еще искать. Не, ну можно еще скинуться понемногу. Да хер кто теперь даст предыдущие акционеры уже всему свету раструбили все полимеры просланы если найдете то хорошо что еще акции выпустите на второй тур хватит